«В левой», — сказал Сазонов. «Сначала нужно придумать, очертить, фактически вылепить, как из глины, голыми руками человека, которым ты хочешь стать. А потом настоящего себя, из плоти и крови, втиснуть в задуманный образ. Где надо подрезать, где надо подложить вату. Очень просто. Это называется не самовоспитание, нет» монтером красивости. Это называется намечтать себя. Хочешь, чтобы люди воспринимали тебя как сильного человека? Веди себя как сильный человек. Не притворяйся. Люди прекрасно чувствуют фальш. Но если намечтать себя сильного, никто не заметит подмены. В левой, повторил Сазонов. А если они поперлись по другому туннелю? Гладыш почесал затылок под каской. Что тогда? Тогда мыло жанулись, ответил Сазонов. Чертов засранец, вечно бы ему спорить. Ага, сказал Гладыш. Потом до Дигера дошло. Открылся рот, некрасивый, с гнилыми пинками. — И что делать? Желаешь выбрать самостоятельно? Вкрадчиво спросил Сазонов. Этот прием он позаимствовал не у Ивана, а у главы службы безопасности адмиралтейской Якова Орлова. Прошлая встреча была, скажем так, запоминающейся. Почему нет? Выбирай. Гладыш закрыл рот. Буркнул что-то, потом с надеждой посмотрел на Сазонова. Левый значит. Сазонов пожал плечами. А я разве не так сказал? «Понял!» — гладыш кивнул. Шумно отхаркнулся, вытер небритую рожу рукавом и пошел вперед, в темноту, рассекая лучом фонаря сумрак туннеля. Иван прислонился лбом к перегородке, прикрыл глаза. Ощущение надвигающейся катастрофы, гигантской, клацающей в холодном полированном металле и старой меди, стало сильнее. Он почти слышал, гулый скрежет ее разболтанных, несмазанных механизмов. — Не о том думаешь, — одернул себя Иван. — Думай в другую сторону. — Думай, — велел он себе. — Как и кто это сделал? И для начала зачем? Украли самое ценное, что было на Василии Островской. Украли ее сокровища, ее солнце. Дизель-генератор освещал станцию днем, заряжал аккумуляторы на ночь. И сейчас на остатках батареи дежурное освещение пока горит. И будет гореть, чтобы не вызывать панику. Но паника все равно начнется. Шило в мешке не утаишь. Свидетелями последней агонии Василия Островской станут умирающие от недостатка света морковь, капуста, и прочие овощи. Считай, половина рациона накрылась, а это почти все витамины. Ценга. Голод. Катастрофа. Теперь понятно, куда исчез Сазонов. Вернее, непонятно. Где он теперь? Если погоня была удачной, то где дизель? Мой автомат разобран, вспомнил Иван некстати. Вокруг диггера кипела работа. Люди входили и выходили, изображая бурную деятельность. Забегали, как тараканы. — Смотрите, — сказали сзади. — Что там? Что? В дизельную набились станционные менты. Каста-блин. Развели суету-сует, работнички. Проколы системы охраны. Черт, надо же! Голоса сливались в невнятный угрожающий гул. Иван стоял у стены, локоть слегка отставил, чтобы не задеть поврежденные ребра. В левом боку медленно пульсировала боль. Конечно, это не его дело. Люди Ивана — это разведчики, дигеры, ориентированные на заброску в зону врага, будь то чужая станция или разрушенный город наверху. Им порядок наводить не с руки и выяснять, кто прокололся с охраной дизельной, и станции, получается, тоже. Не их забота. Смотрите, повторили сзади. Иван, все еще погруженный в свои думы, обернулся. В углу комнаты стоял мент. Заметив, что Иван смотрит, он присел на корточки и откинул брезент. Даже отсюда было видно, что на полу перед ним рисунок. Иван встал и на невыспавшихся больных ногах прошел через комнату. Увидел рисунок и озадачился. «Командир!» — окликнули его. Иван кивнул, глядя на знак. «Что бы это значило?» «У вас тоже народное творчество?» — спросил он. «Как?» — Кузнецов опешил. «Нет, у нас вообще-то человека убили». Иван медленно повернулся, посмотрел на Кузнецова. «Шутишь?» Человек лежал на голом полу, безвольно откинув голову. На лице застыло знакомое Ивану выражение «Я шок, крайний». Такое же он наблюдал на этом лице несколько часов назад. В и Ефеменика было аккуратное точечное отверстие. Один единственный потек крови. «Пришли его сменить, а тут такое», — дружинник махнул рукой. «Эх, люди!» Иван присел и посмотрел внимательно. Из и Ефименюка не ставить психов в дозоры. Торчала едва заметно при таком свете металлическая полоска. «Чем это его?» «Спицей», — сказал Иван. «Удар с близкого расстояния. Сильный. Причем он удара явно не ожидал». «Свой?» Да кто его знает, кто у него свой? В сердцах ответил Салоха диггер из Ивановой команды, который сегодня был дежурным по станции. У него же вечно все было не как у людей. Я вот все не врублюсь, чего они пулемет не взяли? Иван пожал плечами. А смысл? Его тащить себе дороже. Но дизель же они тащили. Верно. Кто тебя убил? Мысленно спросил Иван у мертвеца. «Та я шо, крайний?» Словно бы ответил тот. «Резонно. Неужели это все те же с Дизелем? Думай, Иван!» Выходит, они шли фактически по пятам за Иваном. После того, как он прошел блокпост и шарахался полночи по платформе, они убили и Ефеменика и прошли в дизельную. Так... «Значит, через оборотный туннель? Или спустились через Вше, «Но это вряд ли. Там лестницы давно сгнили. Забрали дизель и пошли дальше. А куда им идти? К Адмиралтейской? Больше некуда». Иван выпрямился. «Где Сазонов, черт, когда он так нужен?» Салуха наклонился и откинул полу куртки. «Так...» Иван моргнул. На груди мертвого, на белой, относительно майке, был нарисован красным знакомый знак. Интересные пироги с котятами. Выходит, чтобы выдернуть спицу, из виска времени не нашлось. А знаки рисовать так запросто? Интересное кино. Грубо намалеванная звезда в круге. Что это за знак? Даже странно. Издевательство какое-то, сказал Салоха. Осташев ворвался чуть ли не бегом и сразу к трупу. Коммунисты что ли? Скупчина, который туннель роет. Иван покачал головой. Не похоже. Смотрите, звезда неправильная. Она нарисована не как советская звезда, а как пентаграмма скорее и вписана в круг. И вот эти знаки, видите? Думаю, надо позвать Водяника. Он объяснит лучше, чем я. — Ладно, — сказал Постошев. Спросим у профессора.